Глава тринадцатая Бесконечность мудренная штука. Было всего пол шестого утра. Слишком поздно для перекуса и слишком рано для раннего завтрака. Пробегая в сером тумане, арканслер Чудакули заметил, что в главном зале горел свет. С напускным видом на случай, если Думинг привел туда студентов, он распахнул дверь. В зале действительно оказалось несколько студентов. Один из них спал под краном кофеварки. Думинг Тупс всё ещё стоял на стремянке, размахивая руками вокруг шкалы времени. Что-нибудь выходит, мистер Топс? спросил чудакули, продолжая бег на месте. Думинг от неожиданности с трудом удержал равновесие. Э, в общем, да, прогресс есть, сэр. ответил он и спустился. Кусачек большого дела, да? продолжал арканцлер. Да, и достаточно трудного, сэр. Но мы закончили с инструкциями. Уже почти всё готово. Вот это я понимаю, зададим им жару, а? Подзадорил его чудакулли, ударяя кулаком по воздуху. Вполне возможно, сэр, зевнул Думинг. Топс, пока я тут бегал, стал по привычке размышлять. начал Чедакулле. Сейчас Я точно начнёт рассказывать про глаз, вас, подумал Доминг. Я в них теперь хорошо разбираюсь. Но потом же спросит про ос наездников, а это уже будет задачка. Потом спросит, как именно происходит эволюция и имеет ли бог к ней отношение, потом спросит, как можно из комочка в океане получить человека с помощью всего лишь солнечного света и времени. и ещё, наверное, спросит, если люди понимают, что они люди, то знали ли комочки, что они комочки? какой комочек вообще может такое знать? откуда взялось знание? было ли оно у больших ящеров? зачем оно нужно? и как у них было с воображением? Даже если я смогу придумать какие-нибудь ответы на все это, он скажет: Слушай, Тупс, у тебя на готове куча таких точных ответов. И даже если я тебе спрошу, как из большого взрыва получились черепахи, ложки и Дарвин, ты придумаешь что-то еще более точное. Но как это все произошло? Кто этим всем заправляет? Почему ничего не взрывается? Теология видов представляется очень правильной, если ты в порядке, Тупс. До него дошло, что арканцлер смотрит на него со странным беспокойством. Да, сэр. Просто немного устал. Просто у тебя гобы шевелились. Думинг вздохнул. Так о чём вы там подумали, сэр? В этом плаванье, значит, выживет много дарвинов, верно? Да, бесконечное число. Ну, в таком случае, ну, Гекс же сказал, что это бесконечное число намного меньше, чем число дарвинов, которые не выживают, прервал его Доминг. И даже меньше, чем бесконечное число дарвинов, которые не отправляются в плавание, и дарвинов, которые вообще не рождаются. Бесконечное? переспросил Чудакулли. Как минимум. Впрочем, в этом есть твоя положительная сторона. Рассказывай, Топс. В общем, сэр Как только происхождение опубликуют, количество вселенных, в которых оно появляется, тоже становится бесконечным. За бесконечно малой промежуток времени. Так что если он напишет книгу хоть однажды, она мгновенно появится в несчётных миллиардах смежных вселенных в бесконечном количестве, полагаю. Догадался, чудакулле. Да, сэр, уж не о бессутте. Бесконечность мудрённая штука. Да, например, нельзя представить ее половину. Верно, ведь это не число вовсе, и нельзя начать с единицы и до считать до нее. В этом и загвоздка, сэр. Гекс прав. Самое странное число в мультивселенной — не бесконечность, а один. Только один. Чарльз Дарвин напишет происхождение видов, и это невероятно. Чудакули присел. Я буду чертовски рад, когда он её напишет. Мы разберёмся со всеми этими узлами. Вернём его обратно, и я лично вручу ему перо. Э-э, это не случится мгновенно, сэр. Он к ней не приступал, пока не вернулся домой. Справедливо, согласился чудакулле. На корабле-то писать дело мудрённое. Он сначала долго её обдумывал, Я об этом уже говорил. Сколько? Уколо двадцати пяти лет, сэр. Сколько, сколько? Сначала он хотел удостовериться, сэр, проводил исследования, отправлял письма, много писем, хотел узнать все обо всем, шелкопрядах, овцах, ягуарах, хотел убедиться, что он прав. Думинк пролистал бумаги в своем планшете. А вот это меня заинтересовало. Это отрывок письма, которое он написал в 1857 году. В нём говорится, какой скачок от чётко обозначенного многообразия следующего по естественным причинам к видам, вызванным особым деянием десницы Божьей. Это автор происхождения написал больше похоже на теологию. Он готовился сделать большое дело. И это его беспокоило, сэр. Я читал теологию. Хоть и не всю, конечно. Очень не глупая книга. Да, сэр. Я хочу сказать, если бы мы не наблюдали за миром с самого первого дня, то подумали бы Я понял, что вы имеете в виду. Думаю, поэтому теология и стала такой популярной. Дарвин в смысле наш Дарвин Думал, что никакой бог не мог создать так много разных морских уточек. Это было бы расточительством. Он думал, что совершенная сущность не стала бы этим заниматься, но другие дарвины, религиозные, говорили, что как раз в этом и заключается вся суть. Они считали, что человечество должно стремиться к совершенству, как и царство животных и растений, выживание достойных. Вот как они это называли. Они не были созданы совершенными, но у них было врождённое э-э стремление достичь этого совершенства. Они могли эволюционировать, и это было хорошо. Это означало, что они становились лучше. Звучит логично. Согласился чудакулле. По логике бога уж точно. Плюс все эти истории об Эдемском саде и конце света. Добавил Думинг. Кажется, эту главу я пропустил. В общем, сэр, это примитивная сказка о золотом веке в начале времен и ужасном уничтожении мира в конце, изложенная в интересной форме. Дарвин считал, что летописцы древности все напутали, как с ролями, понимаете? Они думают, что прошлое ждет их впереди, потому что видят его. Ужасное уничтожение на самом деле было рождением мира. А, ты имеешь в виду раскалённые камни, столкновение планет и тому подобное? Именно. А в конце, как показывает опыт, соберутся совершенные животные и растения и придут в совершенный сад, принадлежащий Богу. Чтобы их наградили, что ли, чтобы вручили призы и выставили оценки? Возможно, сэр. Вроде вечного пикника. Он описывал это иначе, но думаю, да. А что будет с совершенными осами? От них же никуда нельзя деться, сам знаешь. И с муравьями. Думинг был к этому готов. По этому вопросу было много споров. И какой финал? Решили, что эта тема, о которой можно много спорить, но земные суждения здесь неприменимы. Ха! И Дарвин пронёс это через священников. У-да, по крайней мере, через большинство из них. Но он же перевернул весь их мир с ног на голову. Хмм, это всё равно бы произошло, сэр. Но в данном случае Бог не потерял своё место. Люди давно думали, как доказать, что их мир на самом деле очень стар, что дно океанов когда-то были вершинами гор. что все те странные животные действительно жили давным-давно. Многие тогда уже приняли мысль об эволюции. Идея естественного отбора, как её называл Дарвин, эволюционировала сама по себе и просто витала в воздухе. Она представляла большую угрозу, ведь в теологии видов говорилось о существовании плана, обширного божественного плана, рассчитанного на миллионы лет. Он включал даже всё о самой планете. Тун не разбериху с вулканами и затоплением земель, в которых заключалась эволюция мира. Понимаете? Мира, где возникла почва и подходящая атмосфера, доступные минералы и моря, полные рыбы. Другими словами, мира для людей. В точку сердца для людей. Для верхушки дерева, для создания, которое знало, кем является. которая давала названия разным вещам и имела понятие о богоявлении. Дарвин написал ещё одну книгу Восхождение человека. Но наш Дарвин, как ни странно, написал похожую книгу под названием Происхождение человека. Как по мне, у нашего вариант хуже, заметил чудакулли. Пожалуй, согласился Думинг. Того Дарвина, который написал теологию, считали смелым, но приемлемым. И то, что планета создавалась для людей, многое подтверждало. Религия внесла важные изменения, как впрочем и техномантия. И бог остался во главе. "Да, всё сходится", признал арканцлер. "Но как же динозавры?" "Простите, сэр." Мистер Топс, вы знаете, о чём я говорю. Мы их видели, помните? Таких мелких динозавров, которые раскрашивали свои тела и после других животных. И ещё сминогов, которые строили подводные города, не говоря уже о крабах. Ах, да, о крабах. У них и впрямь хорошо получалось у крабов. Они мастерили плоты с парусами и порабощали другие крабьи народы. Это была почти цивилизация. Но они все погибли. Это тоже было частью божественного плана. Думинг запнулся. Они поклонялись своему крабьему богу, решительно произнёс он, продолжая обдумывать настоящий вопрос. Но ну да, почему бы и не поклоняться? Это же крабы. Хмм, возможно, они оказались неудовлетворительными в том или ином смысле они были достаточно разумными возразил арканцлер думинг поёжился дарвин о них не знал они не построили ничего что сохранилось бы до его времени полагаю дарвин написавший теологию посчитал бы их неудавшимися или какими-нибудь порочными в одном из основных религиозных текстов Упоминается о том, что Бог устроил потоп на весь мир, который смыл всё, кроме одной семьи и полного судна животных. Зачем? Полагаю, потому что все они были порочные. Как животные могут быть порочными? Если уж на то пошло, как крабы могут быть порочными? Не знаю, арканцлер, выпал доминг. Может, они ели запретные водоросли? Или рыли норы в неблагоприятные дни. Я же не теолог. Они посидели в гнетущей тишине. Какая-то неразбериха, да? прервал молчание чудакулле. Да, сэр. Нам действительно стоит убедиться, что происхождение будет написано. Действительно, сэр. Но тебе хотелось бы думать, что там кто-то стоит во главе, да? Мягко спросил чудакулли: "Во главе всего?" "Да. Да, хотелось бы, сер, не кто-то бородатый на небесах, а хоть кто-нибудь, какая-нибудь система, какое-нибудь ощущение хорошего и плохого. Я понимаю, почему теология пользовалась такой популярностью. Она всё охватывала. А как произошла эволюция? Откуда у неё взялся порядок, если сначала был только взрывающийся небосвод?" То как потом получились бабочки? Они были предусмотрены с самого начала? Каким образом? В какой части горящего водорода содержались планы на людей? Даже тот Дарвин, который написал про происхождение, думал, что это Бог дал жизнь всему существу. Приятно думать, что под всем этим кроется какой-то смысл. А вы ведь раньше никогда такого не говорили, мистер Топс. Думинг паник. Простите, сэр, наверное, меня все это задело. Что ж, я понимаю, почему. Здесь определенно должен присутствовать богород. Некоторые вещи не могут сами взять и произойти, а вот глаз. Дубинка тихонько взывил. Зрение помогает выжить, какое бы оно ни было. Зрение лучше, чем ничего. Я вот вижу, ха-ха. что Дарвин, написавший происхождение, это понимал, тут не обязательно должен был присутствовать бог. Но есть такие осы, которые паразитируют на пауках, хотя может и наоборот. В общем, в любом случае они выжидают, пока О! живо проговорил Думинг. Это разве не звонок к раннему завтраку? Я ничего не слышал. Точно звонок, подтвердил Думинг. И начал двигаться в сторону двери. Знаете что, сэр? Я схожу проверить.